орден Цэдрунов. Поэтому я был очень рад, когда в один прекрасный день меня вызвали в сад Цэдрунов. Цэдруны это монахи-чиновники, которые образуют нечто вроде ордена. Они получают суровое воспитание, основанное на чувстве принадлежности к своему сообществу. Благодаря чему много превосходят могуществом светских чиновников. Эти монахи составляют ближайшее окружение Далай-ламы. Все личные слуги юнного божества, представители этого ордена, а камергер, учителя и наставники, высокопоставленные цэдруны. Кроме того, Далай-лама принимает участие в их обязательных ежедневных встречах, которые направлены на поддержание духа общности. Все без исключения монахи из ордена цэдрунов имеют за плечами основательное образование. Их школа располагается в восточном крыле Паталы, а преподают там традиционно только учителя из монастыря Миндролин, расположенного южнее Цанпо, знаменитого своей деятельностью по сохранению памятников письменности и созданию грамматики. В школе Цэдрунов может учиться любой тибетский юноша, но вступить в орден очень сложно. Дело в том, что существует предписание, которому много сотен лет. ограничивающее количество членов ордена, их должно быть всегда ровно 175 человек. Прежде таким же числом было ограничено и количество светских чиновников. Так что всего в стране было 350 чиновников. Но из-за создания нескольких новых служб в последнее время их количество слегка выросло. Ученик этой школы может стать седруном по достижении 18-летия. и после прохождения определённых испытаний, а также, конечно, при наличии протекции. При вступлении в орден молодой человек получает низший ранг знатности, а потом, согласно своим способностям, может подняться до третьего ранга. Цэдруны носят обычные красные монашеские одеяния, а поверх знаки принадлежности к тому или иному рангу. Например, монахи третьего ранга носят жёлтое шёлковое одеяние. Ученики школы Цедрунов происходят по большей части из простых семей, и таким образом образуется здоровый противовес наследникам знатных светских фамилий. Их ожидает широкое поле деятельности, потому что в каждом учреждении на одного светского чиновника обязательно приходится один монах. Такое совместное управление должно препятствовать появлению местных деспотов, главной опасности феодальной системы. За мной послал главный камергер юнного божества, носивший звучный титул Дрёньер Чемо. Он предложил мне украсить сад кедрунов. Для меня это была замечательная возможность. Кроме того, монах намекнул, что следует обновить и сад Далай-ламы. Так что если моя первая работа понравится, я тотчас же согласился. Мне выделили несколько помощников, и я с энтузиазмом принялся за дело. Теперь у меня едва оставалось время на частные уроки английского и математики, которые я давал нескольким знатным молодым людям. Что теперь с нами могло случиться? У нас были заказы от самых высокопоставленных монахов. Разве это не означает, что с нашим пребыванием в городе смирились и решили больше не высказывать возражений по этому поводу? Но нас ожидал ещё один тяжёлый удар. Однажды утром Нам явился высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел, некий Каебуб, последний из тех четырёх тибетцев, которые много лет назад обучались в рагби. Он был явно не рад возложенной на него миссии. Рассыпаясь в извинениях, с большим сожалением он сообщил нам, что английский врач счёл меня достаточно здоровым для путешествия, и тибетское правительство требует нашего незамедлительного отъезда. В подтверждении своих слов он показал медицинское заключение, где говорилось, что несмотря на неполное выздоровление, я уже в состоянии путешествовать без риска для жизни. Нас, с Аушнайтером, это потрясло как гром среди ясного неба. На такое мы совсем не рассчитывали. Но мы взяли себя в руки и постарались вежливо и сдержанно изложить свои аргументы. Достаточно малейшего повода, чтобы моя болезнь разыгралась с прежней силой. И как мне быть, если посреди трудной дороги окажется, что я не в состоянии сделать больше ни шага? Кроме того, как раз сейчас в Индии начался период изнурительной жары. Человек, долго дышавший здоровым высокогорным воздухом в Алхасе, не сможет перенести такую резкую перемену климата без серьёзного ущерба для здоровья. Да и что станет с нашей работой нам ведь сделали заказы очень высокопоставленные лица и мы ни в коем случае не хотим оставлять свои начинания незавершёнными поэтому мы направим в правительство ещё одно прошение мы уже внутренне приготовились к следующему настоятельному требованию отправляться в индию и стали готовить очередной план побега в гималаи Ведь нам было известно, что в Индии наши товарищи до сих пор томятся за колючей проволокой, хотя на дворе уже апрель 1946 года. Но после этого дня о приказе покинуть Тибет больше никто и никогда не упоминал, хотя еще некоторое время мы провели в напряженном ожидании. К тому моменту мы уже совершенно освоились в Алхасе, на улице Санхаса, мы больше не привлекали внимания. Дети не показывали на нас пальцами, к нам перестали ходить толпы любопытных. Теперь к нам в гости ходили только друзья. Британское представительство тоже, как видно, уверилось, что мы не представляем никакой опасности, и хотя из Дели поступил запрос на нашу выдачу, но исполнение его никто особенно не добивался. Тибетские официальные лица заверили нас, что не имеют ничего против нашего пребывания в стране. Мы всё больше приживались в Алхасе. Теперь мы неплохо зарабатывали и больше не зависели от гостеприимства царона. Работа нас радовала, и время летело быстро. Единственное, чего мы страстно желали, получить письма с родины. 2 года мы были лишены возможности послать туда весточку, и, наверное, нас давно уже считали погибшими. Но мы утешали себя тем, что нынешнее наше положение более чем сносно, и есть все основания быть довольными. У нас была крыша над головой, и больше не приходилось все силы тратить на то, чтобы просто выжить. По достижениям западной цивилизации мы не скучали. Европа с ее суетой казалась нам чем-то очень далеким. Часто, слушая новости по радио, мы грустно качали головами, приходившие известия со всеми, Не воодушевляли нас на возвращение на родину. Большое разнообразие в нашу жизнь вносили посещения знатных семейств Лхасы. Мы не переставали удивляться тибетскому гостеприимству и поражались тому, какие изысканные блюда подавали по случаю нашего прихода.